Часть двенадцатая От приказчика Калины Максимыча женщины вернулись опять к выгруженным дровам. Там уже ужинали. Между поленницами дров горели уже десятки костров, розовым заревом отражающимся в темноте ночи, и около костров сидели усталые рабочие. Где-то звенела гармония и раздавалась песня. Большинство ужинало горячим, тут же на кострах сваренной кашей или похлебкой. У мужчин в двух-трех местах женщины заметили сороковки, блеснувшие при свете костра, но пьяных не было. Хотя и был третий день праздника Пасхи, но почти все рабочие работали днем, кто принявшись за пилы с утра, а кто после обеда. Кое-где на кострах грелись и железные чайники, подвешенные на треножниках и кольев. Женщины шли и отыскивали место, чтобы им можно было разложить костер и поужинать около него принесенным с собой хлебом. Наконец, между двух поленец девятки место было выбрано, и женщины стали располагаться, положив данные им приказчикам топоры и пилы и бережно прикрыв их мешками и котомками. А графена и Федосия как пришли, так и растянулись на траве лицом вниз. Кто доставал из мешков хлеб, кто обувался в чулки и сапоги, так как холод ночью давал себя знать. Груша, Феня! Чего ж вы дрыхнете-то? Надо прежде костер разложить, а уж потом растягиваться на покой. Складывать -ка дрова да соберите по берегу бересты посушено под топку. Вон сколько бересты по берегу валяется! Суетилась, как старости Ханфиса. Ой, Анфишка, дай малость полежать, все ноженьки, всю спину разломила, — отвечала графена. Шутка ли, сколько шли, до того замучилась, что меня и на идут не тянет. Вишь, неженка, девушки, бабоньки, да что ж вы, собирайте дрова и подтопки, да ладьте костер. Прикострет, как чудесно, а я пойду к соседям, да головешку из их костра принесу. Две демянские женщины и Арина стали выбирать дрова по суше и поднимать по берегу бересту. — Попроси уж, кстати, и ведерко, чем воды зачерпнуть, а то нам не из чего и напиться, а я ковшичек из бересты слажу, — сказала Арина. Анфиса отправилась к соседям, расположившимся в шагах в тридцати тоже между поленницами дров. Соседи сидели около костра и хлебали из котелка деревянными ложками жидкую пшенную кашу или похлебку, так как из нее торчали рыбные хвосты и головы. Тут были три женщины и один пожилой мужик в пестрединной рубахе и коротком сермяжном армяке. Мужик ел без шапки. — Хлеб да соль! — поклонилась Симонфиса. Мы все просим! — отвечали они хором. — Благодарим на ласковости! — Я за огоньком пришла. Дайте головешечке наш костер поджечь. — Сделай, брат, одолжение, — сказал мужик и спросил Анфису. — Каковские будете? — Мы-то демянские, а с нами есть две боровические и одна новоладожская. — Ну вот, стало быть, одна землячка. Мы сами новоладожские. Здесь и демянские есть, и пелиты ты боровические. Всякого народа собралось. Да вот и мы сегодня пришли и подрядились, а завтра его пилить начнем, и вот теперь устраиваться надо. — Ой, видишь, как у вас хорошо-то, совсем хорошо, — сказала Анфиса, заметив благосостояние соседей. А благосостояние это состояло в следующем. Около костра были сложены из дровяных длинных плах три шалаша, и на каждом из них было накинуто порогожи и лежали плотной массой пучки нарезанного лозняка, что составляло крыши. С нижних концов плахи были обрыты на пол аршины землей. На костре грелся закопченый чайник, около костра стояли два деревянных ведра, Лежала путаница, небольшая сетка для ловли рыбы, и тут же были два берестяных бурака, из которых торчали донышки чайных чашек. — Запасливые вы люди, — прибавила Анфиса. — Здесь, милая, без запасов нельзя. хозяйству не будет, так как жить-то? — похвастался мужик. — Трактир-то в двух верстах, да и дорого в нем. — А пуще всего уж то, что в трактире один забалуй и больше ничего. — прибавила сидевшая рядом с мужиком на земле баба и звонко схлебнула с ложки похлебку. — Ой, позвольте, добренький, у вас ведерочком попользоваться. Сейчас только пришли, и ничего-то у нас нет, и нечем даже водиться зачерпнуть, — сказала Анфиса. — Бери, только сегодня и принеси обратно, а то тут не доглядишь, так и утащут, — отвечал мужик. Анфиса взяла ведро и зажженную головешку из костра и отправилась к товаркам. Те уже сложили костеры под топки. Арина смастерила с помощью ножа ковшечек берестяную посудинку в виде конуса и скрепляла его, прошивая берестяной ленточкой. — Ну, девушки, а как соседи хорошо живут, так просто рай красный, — рассказывала Анфиса, зажигая головешкой костер. — Сено у них в шалашах наслано, подушку я в красной наволочке видела, сетку у них для рыбной ловли, все-все. Вот надо и нам так устроиться, как обживемся. Все-все у них в порядке, и посуда есть. — Да, конечно же, устроимся, дай только хоть проблюд заработать, — отвечала Фекла. Вскоре костер запылал. Женщины уселись около него и стали есть хлеб, запивая его водой из берестяного ковша. Поужинав, они стали приготовляться к ночлегу и, подражая соседям, начали мастерить около костра шалаши из дровяных плах. Костер было решено оставить на всю ночь и поддерживать в нем огонь, пилы и топоры подложить под котомки под головы. Во время складывания шалашей к женщинам подошел молодой парень, лет двадцати, белокурый, с еле пробивающейся бородкой, в лаптях, в плохоньком армичишке и замасленном картузе. Он остановился, посмотрел на женщину и, помолчав, спросил, а которые тут из вас боровические? Сейчас сказывали, что боровические проявились. Я, да вот она, отвечала Арина, указывая на графену. Ну так землячки будьте, мы сами боровические. А откуда? Из какой деревни? быстро спросила Арина. А мы тут отметы два сверст, близ покрова. Ну, а мы, стало быть, в пятнадцати верстах от вас. Мы от Рождества. Рождество в двух верстах от нас. Деревня Галкина. Знаю я Галкина. У нас из Галкина невеста взята. А чья такая? Вавилы Прохорова дочка. Кривой Вавилы Прохоров? Да как не знать? Он нам даже родней приходится. У старшей сестры сынишку крестил, который теперь померше. Так вы не говорили, ли Матвеева дочь-то? Вот-вот. Федотовым и по прозванию. — Очень чудесно знаю Гаврила Матвеева. Спина ему на мете гонками придавила. — Придавила, придавила. Долго хворал, а теперь отлежался и поправился. — Ну вот, здравствуйте, ближние будем, — сказал парень. — А вас как звать-то? — Я Арина, а она вот аграфена, — проговорила Арина, указывая на землячку. — А я Андрей. Ты молодец, чем зря быт разводить, помог бы лучше шалашки нам смастерить, заметила парню Анфиса. А то вон девчонки до да бабы у нас не дорвались, плахи таскавши. А что ж, это можно. И парень принялся помогать женщинам устраивать шалаши. Сегодня переночуете так, как есть, говорил он, а завтра я раздобудусь лопатой, додерну да нарежу, так можно на верхних-то плахах и крыши из издерна сделать. — Чудесно будет во время насти и дождь не так протекать будет. — Ну, вот-вот. Спасибо тебе. Анфиса взяла ведро и понесла его соседям. Те уже залезли под шалаши на ночлег, завесив входы в них разной ветошью, и Анфисе пришлось увидать только ноги. — Поставь кто тут вот, около шалашка, — сказал ей из-под дров мужик. Когда Анфиса вернулась к товаркам, шалаши были уже сложены. Демянские женщины лезли под них укладываться. Парень все еще суетился около шалашей, сдвигая поплотнее дровяные плахи. Арина зевала. Потолкавшись еще немного, парень сказал ей, — Прощайте, Арина Гавриловна, будьте здоровенькие на новом месте. Проговорив это, он покосился на нее и ушел. Арина перекрестилась на небо и полезла под шалаш. Полезла вслед за ней и Анфиса. Ночь была холодная. Женщины то и дело просыпались, подкладывали дров в костер, но ну и костер грел плохо, хоть и был разложен близ шалашей. Ногам, высунутым из шалашей, было относительно тепло, но все тело, находившееся под шалашом, прохватывало дрожь. Некоторые женщины вылезли из-под шалашей и легли под открытым небом близ самых костров, и в таком положении окончили ночь. Просыпаясь ночью, они слышали звуки пил о дерева, удары топоров. Очевидно, кое-кто из пильщиков работал и ночью. Утром дело объяснилось. Оказалось, что некоторые из пильщиков, ввиду того, что по ночам спать холодно, а днем все-таки пригревает солнце, переделали день в ночь и работали ночью, а днем отсыпались. Женщинам сообщил это парень Андрей, ранним утром пришедший к их шалашам. — А что, девушки, ведь едь ловко придуман-то, надо и нам так попробовать, — сказала Фекла. — А то что ж по ночам-то дрогнуть? — Да погоди ты, дай сначала днем к работе привыкнуть, — отвечала Анфиса. — А ты, парень, что ж ты, то, слонов-то водишь и не работаешь? — Да мой товарищ с первого дня Пасхи в ожору, к землякам ушел и до сих пор не вернулся отвечал Андрей, загулял он, что ли, уши ума не приложу. А как же одному-то пилить? Никак за это дело не ухитришься. Остались тут у нас не расколотые дрова. Ну, вчера колол их, а сегодня уж и колоть нечего. Вот разве вам что ли помочь, пока товарищ вернется? Для того и пришел. Ведь у меня пила есть. Ну что ж, помогай. Нам пил ты не хватает. Кстати, покажешь нам, как и что, а то ведь нам с непривычки-то дико? — А долю, какая за твою работу придется, мы тебе отдадим, когда с хозяина расчет получим. — Вот я старостиха, — сказала Анфиса и крикнула гревшимся у костра от утреннего холода женщинам. — Ну, что ж, девушки, благословитесь, да и принимайтесь за работу. Где пилы-то? Берите пилы. — Да чего ж зря пил то брать, коли у нас еще и козлов нет, на которых пилить-то надо, — возразила Фекла. «Над прежде козлы сделать, а уж нет плотничая работы для бабы-то ой-ой-ой!» «Ну, давайте делать козлы!» «А как их сделаешь, коли нет ни гвоздей, ни долота?» «Да вот, парень поможет!» — кивнула Анфиса на Андрея. «В лучшем виде помогу, а только все-таки без гвоздей невозможно. Надо за гвоздями в лавочку на деревню сходить и купить. А что до долота, то никакого долота тут не надо. Я и так сделаю». Пусть только кто-нибудь в лавочку сбегает за гвоздями. За хлебом же ведь в лавочку-то пойдете, ну так и заодно уж. Ну ладно, я схожу в лавочку, — вызвалась Арина. На сколько гвоздей-то купить? Четыре пилы у вас, четверо козел надо. Ну, фунт пятидюймовых гвоздей уж, наверное, потребуется. Пятнадцать копеек здесь эти самые гвозди стоят. А вот деньги, это уж мы сообща. «Беги, Ариш, в лавочку, купишь и хлеб каравай для обеда». Ах, где здесь лавочка?» — задала вопрос Арина. Эх, матка, язык до Киева доведет. Тебе ж сказано, что на деревне. Беги скорей!» — торопила ее Анфиса. Арина, взяв деньги, тронулась в путь. Парень посмотрел ей вслед и сказал женщинам. «Да давайте-ка я ее провожу. Так уж она и будет знать, где лавочка» здесь три лавочки на деревне и только в одной хлеб хороший а в других то норовят продать такой хлеб что твоя замазка, до того сыр женщины улыбнулись Ляс, по дороге с землячки поточить хочешь ответил кто то ну пусть его идет пусть проводит решила анфиса иди андрей иди кстати и гвоздей выберешь каких нужно а то где ж девушки выбирать ничего она в гвоздях не смыслит принесет дань таких — Иди, иди, иди, заговаривай ей зуб -то, — крикнуло вдобавок несколько голосов. Арина застыдилась и закрыла глаза рукавом. — Да что вы, девушка, говорите такое? — застенчиво сказала она. — Иди, иди! — продолжали кричать женщины. — Рукавом закрывается, а сама рада. — А вот не пойду, коли так. И Арина, нахмурившись, остановилась. — Да, полный, Ариш, иди, они шутят, — сказала енфиса. Веди ее, парень, — обратилась она к Андрею. Потоптавшись на месте, Арина потихоньку пошла. Андрей направился за ней следом. Минуты три они шли молча. Наконец Андрей поравнялся с ней и начал. — Кирилл Терентьев из вашей деревни здесь недалечу живет. Он в Ижоре, восемнадцати верст отсюда, на лесном дворе, в Возчиках. Да что ты удивилась арина вот товарищ мой к нему и пошел ждем письмеца из деревни уходили из деревни так просили чтоб ему писать а он буш нам передал мы вот приехали в питер из деревни на пятой неделе поста и маемся где день где ночь а кирилл терентьев все-таки на постоянном месте и мы тоже сверб на недели маемся где день где ночь отвечала арина рады уж очень что сюда-то попали Здесь, кажется, работ надолго хватит. До Петрова дня хватит вот так и дашь дальше. Вспоминая об Акулине, Арина спросила Андрея, не знает ли он Акулины и Свидосеева, и сообщила ему о ее смерти в больнице. Оказалось, что Андрей знал и Акулину. Оба пожалели о ней, причем Андрей сообщил, что и один из его товарищей, приехавший с ним вместе из деревни и работавший вместе в Питере при расчистке рельсов конно-железной дороги, тоже слег на вербной неделе в больницу, но жив или помер неизвестно. Андрей назвал его по имени, но Арина его не знала. Разговаривая таким образом, они дошли до села Ивановского. Когда они шли по селу, Андрей указывал Арине на дома и говорил. — Вот этот кабак, вот здесь властное правление и мировой тут сидит, а вот тут становой живет, а вот и лавка. Вот здесь мы гвозди купим, а хлеб покупать не будем. Хлеб купим вон в той лавке, которая подальше, там хлеб лучше. В лавке, где Арина купила каравай хлеба, Андрей спросил подсолнечных зерен на две копейки и, подавая ей тюрик, сказал а вот это тебе гостинчику для первого знакомства. Кушайте. Ну вот, зачем это? Товарки увидят и опять смеяться будут, — сказала Арина, отодвигая от себя тюрик. Да и пущай смеются, им бы только зубы скалить. Нет-нет. Да бери, бери, коль дают. Я от чистого сердца. Арина взяла подсолнечники, спрятала их в карман, а сама так и вспыхнула. На обратном пути разговор был опять про земляков и про родные деревни. Андрей взял от Арины каравай хлеба и нес его сам на голове. Когда они приблизились к тому месту, где были товарки Арины, Арина стала отнимать у Андрея каравай, но он не отдал ей его, а побежал вперед и вручил старости Анфисе. Демянские женщины опять встретили Арину улыбочками. «Да что это вы все смеетесь?» Он же сам отнял мне меня и понес, а не я ему передавала, — сказала она полусердито-полузастенчиво. Андрей, взяв топор и гвозди, принялся мастерить из дровяных плах козлы. Вскоре козлы были сделаны. Женщины хотели начать пилить дрова и положили уже из поленницы в козлы плахи и круглые чурки-девятки, но Андрей остановил их. — А чего же вы чужие дрова пилить будете? Эти поленницы ваш сосед крестьянский мужик с женой со свояченицей из воды натаскали, а вы выберите местечко для себя свободное, сами натаскайте из воды на берег поленницы дров, да и пилите их, сказал он. Как? А эти разве нельзя пилить? удивились женщины. Да ведь это ж чужая работа, Другие же натаскали, Мне что ли позволят вам пилить? Напилите, так они за вашу работу деньги получат. — Стало быть, и новые шалаши придется строить. Вот те раз, — с сожалением сказали женщины. — Ну, это что за беда? Такой шалаш сложить, не каменный дом строить. Сложим. Женщины пошли искать свободное место под свое становище. Место было с помощью Андрея найдено. Андрей знал дело и выбирал место повыше и ровное, избегая, чтобы оно приходилось под покатостью берега, дабы во время дождей под шалаши не затекала вода. Женщины разулись и принялись таскать из воды длинные дрова и укладывать их в поленницы на берегу, близ самой воды. При вытаскивании дров приходилось входить иногда в воду по колено, а то и выше. Вода была холодна, и ноги коченели. Намокшие в воде чурки и плахи были тяжелы, и их приходилось вытаскивать на берег двоим-троим. Голова и туловище потело, а ноги зябли. Дабы согреть ноги, женщины время от времени садились и выставляли ноги на солнце. «Ну, теперь одни пилите дрова, а другие пусть таскают их. Так по переменке и будете работать, а то вы все за одно дело принялись. Ведь пил-то у вас все равно на всех не хватит», — учил Андрей. — И то, и то, голубчик, — подхватила Фекла. — Вот он, он, что значит, а мы-то дуры. — Так бывалый, знаем я дел-то, — похвастался Андрей. Женщины поделились. Козлы были перетащены на новое место, и началась пилка вытащенных из воды дров. С непривычки работа шла туго. При прикосновении к дровам пилы соскакивали в себе ложи и въевшись в дерево, они застревали и плохо двигались. Женщины надсаждались, обливались потом, но дело не спорилось. Плохие чурки, как назло, были все толстые векового леса. — Легче, легче! Чего вы надсаждаетесь-то? Тут сноровка нужна, а не надсадка. — Натягивайте друг от дружки пилу, и дело пойдет ровнее, — учил Андрей. И отпихнув фатарина от ее землячку аграфену графену, схватился за графенин конец пилы и стал показывать женщинам, как надо пилить. К полудню женщины уже поднаторели в пилке, но работа все-таки не так спорилась, как следует. Большую старовку к этому делу надо иметь, говорил Андрей, кряхтя при раскалывании топором перепиленных крупных чурок и складывая напиленное расколотое в мерные поленницы. К полудню еле три сажени было распилено и уложено, а работало двенадцать человек. Женщины приуныли. — Да что ж мы, девоньки, только на три четвертака наработали-то, — печально сказала Арина. — Да нет, тут еще и на три четвертака не будет землячки, — отвечал Андрей. — В вышину хозяева принимают сажень за сажень, а длинник-то им подавай сажень за три с половиной аршина. Ну, да ведь это только с первоначалу, а попривыкните, так дело хоть чей пойдет. Соседи женщин то там, то сям принимались за обед. Анфиса взглянула на солнце и тоже скомандовала товаркам обедать. Андрей принес свое ведро для воды, и побираться за ведром у соседей уж не пришлось. — Беспременно нужно нам ведерко и котелок купить, — говорила Федосия. — Здесь, в лавках на деревне, поди все это есть. — А на какие шиши теперь ведеркой котелок-то купишь? — Дай срок денег заработать, ну тогда и купим, — отвечала Анфиса, кромсая, как старости хлебный каравай на ломти. — Котелок я дам к вечеру, у нас с товарищем есть котелок, — проговорил Андрей. — Есть и удочки. Половить рыбки, так можно важную кашицу с рыбой сварить к ужину. А то вон у соседей есть путаница, так не дадут ли они нам свои путаницы рыбку половить? На удочке-то плохо попадается, и долго сидеть надо. — Ах, когда, Андрюш, приказчик, деньги-то за заработанное отдает, — поинтересовалась Анфиса. — Я все насчет денег, потому как очень уж у нас туго насчет денег-то. — Меньше как за четырнадцать сажень платить не любят. Четырнадцать сажень выставишь, две сажени в скидку и три рубля получай. Ой — Ой-ой-ой, — покачали головами женщины. Когда же мы три рубля за это получим, ежели рассчитать по сегодняшней работе? Да завтра вечером вы получите, не плачьтесь. Приноровитесь сегодня, так завтра дело ладнее пойдет, — утешал Андрей. И это только с первого раза, да с непривычки мало напилили. При хорошей сноровке, да ежели не лениться, так три четвертака в день на человек можно выработать. А уж шесть гривен всегда, только не сиди, и сложа руки. Ну, дай-то бог, — сказала Арина. Рук не покладая, работать буду. Главное, статья мне нужно поскорее в деревню хоть два рублишка послать. Пошлешь, дай только срок, — кивнул Андрей. Ах, молодец, твоими бустами да мед пить, — подхватили женщины. При деньгах будете, это верно. Коль себя жалеть не будете, — еще самоувереннее поддакнул Андрей. В конце Фоминой, я думаю, даже прибавка от приказчиков по пятачку с сажи не будет. Многие бабы идут на огороды, Потому там работа легче. Вот и будет прибавка, чтобы народ удержать. Ведь хозяевам тоже нельзя медлить с работой то Надо грузиться на барки, да в путь в Питер. Ой, как это было бы хорошо. А разве что слышно насчет прибавки. А всегда на Фоминой или после Фоминой дороже пилят. После обеда и легкого отдыха дело действительно пошло у женщин более налад явилось это главным образом от распределения труда одни вытаскивали из воды дрова другие пилили третьи кололи и складывали в сажени. кроме того явилась уже и некоторая сноровка дело подвинулось даже успешнее чем говорил андрей к девятому часу вечера 15 сажений дров было распилено расколото и сложено усталые лица женщин просияли Женщины считали, что они все-таки сегодня больше, чем по четвертаку заработали. Сравнительно с двухгривенным дневной заработки на тряпичном дворе, где они работали до Пасхи, это был все-таки успех. Завтра ожидался еще больший успех. — Ну, шабашки умницы! — крикнула товарка Манфиса, когда уже было выставлено шестнадцать сажений готовых дров. Вследствие успеха в работе она позволила некоторую роскошь в пище для артели и варила жиденькую гречневую кашицу в котелке, принесенном Андреем. В котелке, висящем на треножнике из жердин, весело клокотала и пузырилась серой пеной горячая хлебова. Женщины в этот вечер ужинали горячим, хоть и без рыбы, которую обещался наловить Андрей, но сберегая время для работы, отложившее это занятие на ночь. А кто не из сонных тетей и хочет со мной сегодня ночью рыбки половить?» — спрашивал он у женщины, хлебая из котелка кашуцу. «Я могу. Я не очень устала». Вызвалась Арина, спохватилась, что ночью быть с молодым парнем наедине предосудительно, и тотчас же зарделась, прибавив. «А графена тоже может с нами?» «Нет, уж я спать лягу. Бог ей с рыбой-то. Рученьки-ноженьки у меня подломились» отвечала графена это ты и вызвалась ты и лови рыбу нет нет тогда я не пойду пусть андрей один ловит да трудно одному-то путаницу ловить ведь это надо с лодки соседи на ночь путаницу дали а путаницы надо ловить вдвоем а полови полови аришь с ним ты девка здоровая неустанная полно тебе куражится заговорили арине женщины Арина отвернулась и не отвечала ни да, ни нет. После ужина женщины были до того уставши, что устраивать новые шалаши около своих поленец никто уже не мог, и все отправились на место вчерашнего ночлега в шалаши, сложенные вчера. Усталость была так велика, что они не зажгли даже костра на ночь. Арина была бодрее других и согласилась половить с Андреем рыбу, поставив за непременное условие, чтобы и Аграфена была вместе с ними, но та дремала и клевала носом. Андрей отправился к соседям за путаницей, но когда вернулся к поленницам, где расположились на ночь женщины и ожидали его Арина и Аграфена, последние две также спали, сидя, прислонясь к дровам. — Эй, вы, рыболовки, что ж вы дрыхнете-то? — крикнул он им. — Я готов. Идемте рыб ловить. Арина и Графена не просыпались. Андрей растолкал их, послал спать под шалаш и понес обратно путаницу. Ночь была холодная и дала себя знать женщинам. От холоду они то и дело просыпались, ежились, поджимали ноги, прикрывались получше армиками, но ничего не помогало. Пришлось встать среди ночи, зажечь костер и улечься уж не в шалашах, а вокруг костра. Так было все-таки сноснее, можно было поворачиваться и греть то один бок, то другой» утро от холоду поднялись женщины ранее обыкновенного и увидали, что дрова были совсем белые, покрытые инеем. Кое-где сплах висели ледяные сосульки, лужицы были застеклянившись. Женщин пробирала лихорадочная дрожь, и они не могли попасть зубом на зуб. — Ой, смотрите-ка, девушке, мороз, настоящий мороз! Бормотала Арина, постукивая от холоду зубами, приплясывая и дуя в кулаки. Неподдерживаемый костер догорел, и в нем только тлелись уголья. «Подкладывайте скорее, дрова-то! Подкладывайте, доварите на уголье побольше бересты!» — командовала Анфиса. «Сейчас я в Андрюшкином котелке воду вскипячу. Хоть кипяточку напиться, что ли?» «Да-да, Анфисушка, да». Заговорили женщины и бросились по берегу собирать бересту для костра. Женщины черпали из котла кипяток берестяным ковшечком, двумя ложками, оставленными с вечера Андреем, и пили. Разогреться им помогла только пилка дров, за которую они тотчас же и принялись. Работа во второй день шла успешнее. Женщины привыкли к пиле так что та уже не застревала в дереве, приноровились к топору, что несказанно радовало при работе. Они то и дело обмеривали прибавляющиеся поленницы распиленных дров. — Анфисушка, Анфисушка, нам сегодня, ежели расстараться, то мы со вчерашней работой можем даже девять рублей получить. Право слова девять! — весело кричала Арина, стоящая около дров с самодельной саженью в руках. — Да уж пили и пили! «Цыплят по осени считают. Под вечер отработаемся, обмеримся и пойдем звать приказчик, чтобы принял и рассчитался», — отвечала Анфиса, таская вместе с феклой из воды чурки и плахи. Вытаскивание из воды нераспиленных дров, пилку этих дров, расколку и укладывание в поленницы женщины исполняли по очереди, так что на долю каждой приходилось и таскать дрова, и пилить их, и раскалывать, и складывать». При таком порядке в работе и дело шло успешнее, да и было справедливее, так как, вытаскивая дрова из реки, приходилось иногда входить и по колено в холодную воду и мокнуть по пояс, что было положительно несносно. Самая же пилка и раскалывание дров были сравнительно легкой работой, а уж укладка дров в поленнице могла считаться уже отдыхом. Андрей, расставшийся с женщинами с вечера, сегодня пришел к ним только перед самым обедом. «Обедайте скорее, землячки, да отдайте наш котелок и наши ложки. Нам тоже надо вариться какой ни на есть себе сварить. Товарищ мой сегодня ночью вернулся из Эжора, и я уж с ним работаю», — сказал он. «Да и пилу нашу отдайте. С утра мы с товарищем из реки девятку таскали, а уж после обеда пилить будем». «Мы тебе, Андрюша, за вчерашнюю работу выделим». Как следует выделим, как только с хозяина деньги получим, — заговорила Анфиса. «Да ладно уж, ладно, там сочтемся. Дайте только котелок-то, а то товарищ ругается и думает, что я пропил котелок. Котелок-то ведь его. Ведро и ложки мои, а котелок его. Ведро-то еще можете покуда себе оставить, а котелок уж отдайте. Вот это мы и котелком зачерпнем». В котелке варилась на костре, как и вчера, к ужину жидкая гречневая кашица, и Анфиса тотчас же скомандовала, чтобы женщины бросали работу и принимались за обед. Ложек было всего только две, а потому, как и вчера, приходилось кашу хлебать поочередно. Дабы поскорее простать котел, женщины свернули себе подобие ложек из бересты и этими черпачками начали есть кашу. Андрей сидел около них и дожидался котла. Он подвинулся к Арине и шепнул ей. — Письмо получили из деревни, товарищ от земляка принес. — Да ну, а вот мне не через кого и весточку-то получить, — вздохнула Арина. — Не знаю, наш куда мне написать-то. — А про нашу деревню ничего у тебя в письме не обозначено? — спросила она. — Да пишут, что скот падает от бескормицы. — Да чего и падать-то, коль давно ни у кого скота-то нет. — Ну, все-таки пишут. Вот уже вечером я принесу письмо и прочту. — А ты грамотный? — Еще бы! моракую. И письмо написать можешь? — В лучшем виде. Никакому писарю кланяться не надо. Может, статься напишу нескладно, но прочтут. — Так ты, Андрей, как тебя по отчеству-то? — Никифоров. — Так ты, Андрей Никифорович, напиши мне письмецо-то в деревню. Напиши, голубчик. Получим с приказчика деньги, так надо будет мне два рубля денег родителям послать. Заговорила Арина. Напишу, в лучшем виде напишу. Зарабатывай только деньги-то. Ну вот спасибо. А то я все думаю, кто мне письмо-то напишет. Сами-то мы неграмотные, писать не можем. Ну то есть я ученый немного, по печатному кое-как могу разбирать, а вот уж писать-то не умею. Андрюш, а ты потом и нам напиши, как ты такой грамотей. Заговорили и другие женщины, услышав, что разговор идет о писании письма. — Да ладно, ладно, всем напишу, — отвечал Андрей. Вскоре котел был опорожнен. Андрей взял котел и понес его к себе, подмигнув Арине и сказав. — Ну что ж, рыболовка, рыбу ловить сегодня вечером будем? Или опять по-вчерашнему? Арина ничего не ответила и только улыбнулась. Вечер Женщины кончали второй рабочий день на тосне. Они работали неустанно. Некоторые из них натерли себе на руках мозоли до волдырей. Все с нетерпением ждали расчета, который приказчик обещался сделать вечером. Деньги у женщин окончательно пришли к концу. Часу в седьмом Арина обмерила поленницы напиленных дров. Оказалось сорок две сожения. Каких? «Настоящих али приказчицких?» — послышались голоса. Знам дел настоящих!» — отвечала Арина. «По двенадцати четвертей!» «А ведь сдавать-то надо! По четырнадцати четвертей сажень!» — отвечала Анфиса и крикнула. «Поднатушьтесь, девушки, поднатушьтесь, чтобы сегодня по четырнадцати четвертовых сорок сажений сдать!» Работа закипела, но тотчас же стала и ослабевать. Женщины работали с раннего утра и истощили силы. То и дело делался перерыв. Кто потягивался, кто потирал бока и плечи. Часу в восьмом пришел приказчик с саженью в руках, на которую он опирался как на палку, и стал обмеривать дрова, осматривая кладку. — Ну что, ладно ли? — спрашивала Анфиса. — Да сегодня ладно. Кладка настоящая, хозяевам мне обидная. Но только смотреть, чтобы не была у вас новая метла. Новая метла всегда чист метет, отвечал приказчик. А ежели плохо будете следующий поленец складывать, так ведь я развалю и вновь заставлю класть. Так вы и знаете. Обмерил он и вытащенную женщинами из воды девятку, то есть не распиленные еще дрова. Подсчитал что-то в своей книжке, записал, закрестил красным карандашом поленницы распиленных дров или швырковых, как их принято называть, и сказал «Тридцать шесть сажений принимаю, а за остальное расчет в следующий раз». Приказчик опять подсчитал и прибавил «За четырнадцать сажений девятки, которую вы вытаскивали из воды, по полтине. Выходит, семь рублей до тридцать шесть сажений швырку по четвертаку. Итого девять. Вот записка на шестнадцать рублей. Пусть кто-нибудь сходит в контору к комиссионеру. Деньги у нас выдает комиссионер в конторе. Женщины приуныли. Да нам, голубчик, деньги-то сейчас надо. Пусть в конец. Хлеба на завтра не нужно купить. Заговорили они. Так сейчас получите. Ступайте только в контору к комиссионеру, сказал приказчик. А где же этот контор-то? Да вот, в той же деревне, где я живу, только чуть подальше. Идите скорей, комиссионер пока дома. Я уходил, так он и чай пил. Сейчас и отдаст. У нас насчет денег задержки нет. У женщин отлегло от сердца. В первое время они поняли так, что комиссионер живет где-нибудь далеко и денег сегодня получить нельзя. Анфиса тотчас же побежала в деревню. Вернулась она через час, когда уже стемнела вся сияющая. «Получила!» — выговорила она, еле переводя дух, вынула из кармана кредитные бумажки и торжественно потрясала ими при свете костра. «Господи! Сколько денег-то, Танфисушка! — с замиранием сердца произнесла Арина. Остальные женщины тоже широко улыбались. «А поскольку же это сеструт сестру придется? Поскольку же мы в день-то заработали?» — быстро спрашивали все. — А вот сейчас рассчитаем, — отвечала Анфиса, окинула глазами пылающий костер и прибавила. — Только что же это вы? Костер зажгли, а не варите, ведь там в мешочке еще есть крупата. — Да в чем варить-то? Ходили к Андрею за котелком, но он с товарищем сам себе варит в котелке хлебового. Они рыб на удочке ловили, Толкались к другим соседям, так не дают, — отвечали женщины. «Надо беспременно свой котелок купить», — заговорила Анфиса. «Надо и ложек купить, и ведерка. Нельзя каждый день у людей посуды побираться». «Да уж это завтра купим, а сегодня поедим как-нибудь одного хлебца», — отвечали женщины и опять стали спрашивать Анфису. «Старостиха, сколько ж пришлось каждой из нас-то?» «А вот сейчас. Будем ужинать, так и сочтемся. Вы, девушки, приготовьте себе бирки из щепы или из палочек». Надо будет нам по биркам считаться, зарубки и крестики на них делать, а то собьемся и выйдет ссора, а бирка — любезное дело. Порешено было сделать бирки. Сели вокруг костра, начали ужинать хлебом, запивая его водой, и принялись считаться. Считались долго. Были пущены в ход и щепки, и камушки, но все-таки настоящим манерам сосчитаться не могли ежели андрею за сегодня не вычитать что он не работал с нами то выходит по рублю 35 копеек на каждого вот какой мой расчет да так ли усомнилась фёкла а по-моему не выходит считай 12 человек вчера было по рублю Двенадцать рублей да ежели прикиньте еще по три гривенника. ну возьми камушки да и клади в ряд а потом сочтешь поясняла анфиса Верно, верно! Что тут считать-то? послышались одобрительные голоса. Мы вот что сделаем. Мы сами себе возьмем по рублю с тремя грибничками, а пятачки Андрею за вчерашнюю работу отдадим. Одиннадцать нас женщин, Андрею одиннадцать пятачков за его подмогу. Сколько это ему придется? Десять пятачков полтина да одиннадцатый пятак, пятьдесят пять, а обижаться будет рубаху ему постираем. Себе за два дня по рублю тридцати, а Андрею за вчерашний день пятьдесят пять. Посчитавшись, женщины были совсем довольны своим заработком. — По шестьдесят пяти копеек в день пришлось, — говорила Анфиса. — А что ж, девушки, это уж так ладно, что ладней-то и не бывает. — Так чему же еще лучше-то, — отвечали ей. — А по нотареям в пилке так будем еще больше зарабатывать. Не надо только почесываться. Вот за выгрузку девятки из воды уж больно они хорошо платят, по полтине. Смотри, какие деньги! Одно только что мокрое, студены вытаскивать. Арина сидела и рассчитывала, что, ежели так работать, то через четыре дня она будет в состоянии послать два рубля в деревню. — Нужно! Ой, как там нужно! Беднота! Заложились все! — думала она. После ужина пришел Андрей. Ему вручили 55 копеек и обещали, когда понадобится, помыть рубахи и порты. Расчетом он оказался доволен и прибавил. «Только неловко мне в вашу бабью команду вступать, потому что на реке все будут смеяться, что вот, дескать, как петух на 11 баб один мужик затесался. А то самое лучшее бросить мне своего земляка-товарища». «А что? Пьет? Сообразить никак не могу. А сегодня полдня в кабаке просидел». Я уж один колол распиленные дрова. К то из кабака вернулся, да что толку? Теперь спит. Право слово, перешел бы к вам, как бы не смеялись. Они что ж смеялись? Смеялись гвоздем в глотку. Третью ночь спать было теплее. Небо заволокло тучами, ветер стих, но зато сеял, как из сито мелкий дождь, и протекал сквозь плахи шалаша на спящих. Женщины поднялись на утро мокрые и на силу обсушились у костра. Решено было раздобыться где-нибудь лопаткой, нарезать дерну и покрыть им верхние плахи на шалашах, так как ненастная погода не разгуливалась. К обеду у женщин явился котелок ведро и ложки, которые Анфиса купила в лавке на деревне. Женщины любовались на свое новое хозяйство и говорили... Ежели так дело пойдет, то можно будет и пяток чайных чашечек купить. Чайком-то уж куда, как хорошо побаловаться, назябнувшись. А чай пока можно варить и без чайника, в котелке. Котелок есть, вот и заварим.